Глава 11. Фабьен захлебнулся табачным дымом. В глазах все плыло. Черви, трефы, пики, одна мелочь. В последнее время только она ему и попадалась. Он перестал ездить по карточным клубам, окончательно решив, что там одни шулеры, что там все в заговоре, все хотят обдурить его, все играют копленными картами. Поэтому пригласил всех к себе, они играли его колодой. Фабьен проигрывал уже третий раз подряд. «Чёртова мелочёвка!» — бурчал он. Под столом кто-то тёрся о его ноги. «Хватит меня лапать, Густав!» — сказал Фабьен. «Кому ты нужен?» — заржал тот, и все тоже заржали. Фабьен заглянул под стол. «А, это ты? Скоро уже?» — спросил Жаэль. «Нет ещё, подожди». Фабьен и забыл, что сын пришел к нему полчаса назад, просился играть, а после залез под стол. «Вылезай оттуда», — сказал он. Хотел сказать еще что-то, но тут ему выпал червовый король. Фабьен не знал, сколько времени прошло, пять минут или пять часов. Когда Ирен зашла к нему, он спал за карточным столом, никого в комнате уже не было. «Жаэль не у тебя?» — спросила жена. Странно, почему она не спросила, какого черта он пьян, и не отчитала его за сигарный смог. Фабьен плохо соображал, и тоже плыла у него в глазах. Он хихикнул, и улыбка растянулась на все тридцать два его коротких зуба. «Что ты смеешься, болван?» Она зашла в кабинет, отмахиваясь от дыма. «Жаэль, у тебя?» «У меня», — Фабьен икнул. «Вон он, сидит под столом». Наклонился посмотреть и чуть не упал со стула. «Ой, а его и нет!» Он посмотрел на Эрен. «Где же он?» «Это я тебя спрашиваю, где он? Его нигде нет!» «Не волнуйся, дорогая!» Фабьен встал со стула, потянувшись потными руками к Эрен. «Он дома, где ему еще быть?» «Да не трогай ты меня!» Она оттолкнула его руки. «Нет его дома, протрезвей ты уже, наконец!» «Нет!» В комнату заглянул Юбер. Я смотрел все сараи и конюшню, мадам. Мальчика и след простыл. Да что же это такое? Иран схватилась за голову и медленно осела на стул Фабьена. Нужно искать в лесу, мадам. Скоро уже стемнеет. Он бы никогда, никогда не пошел в лес один. Других вариантов нет. Юбер побежал вниз по лестнице, за ним еле поспевали Иран и Фабьен. Мальчика так и не нашли подошла к Ирен тетка Кларис. Старый доктор озабоченно выглядывал из-за ее спины, то и дело поправляя пенсне. «Нет», — Ирен ломала пальцы, — «мы думаем, он может быть в лесу». «Ах, какой ужас!» — Кларис всплеснула руками. Все вышли на крыльцо. Люсинда нервно теребила передник, Ирен кусала губы, Кларис со старым доктором только вздыхали. «Я пойду в лес на север», — сказал Юбер. «Вы, месье Лоран, ищите в другой стороне». «А вы...» — он посмотрел на старого доктора, который выглядывал из-за спины Ирен и уж точно не хотел бегать по лесу. «Пойдете на северо-запад». «Хорошо, хорошо», — засуетился Фабьен. Вечерний воздух уже почти отрезвил его тяжелую голову. Он видел лишь, как убегал в сторону леса Юбер и как плелся за ним старый доктор. Рен стояла на крыльце, ломая дрожащие пальцы — «Я пойду вместе с вами!» — крикнула она. «Не надо, мадам!» — обернулся Юбер. «Не пришлось бы и вас потом искать». «Да-да, женщинам лучше остаться дома!» — махнул на них доктор в пенсне. Фабьен разгребал заросли трав, цеплял все корявые ветви, звал Жаэля, проклинал себя. Лес возвращал лишь шум листвы и больше ни звука, ни шороха. Фабьен останавливался каждые пять минут и стоял, не дыша, надеясь услышать хотя бы писк, хотя бы шепот Жаэля. Как он мог не заметить, как тот ушел? Как он мог просмотреть его? Прошло уже больше часа. Фабьену казалось, что он ходит по кругу, уже и не слышен был голос Юбера, никто никого не звал. Он опять окликнул сына и опять ничего. У него загудело в ушах, голова трещала от боли, и через эту боль Фабьен вдруг услышал чьи-то шаги и шелест листвы, треск поломанных веток, кто-то пробивался сквозь лес. Шаги отдалялись, уходили все дальше, в сторону дома. Фабьен повернул назад и побежал. Давно он уже так не бегал, ноги его гудели от боли, заросли жгучих трав обжигали руки, но ему было все равно. Черный, большой силуэт скрылся в кустах и уже выходил на дорогу. Это Юбер. Фабьен окликнул его, но тот не оглянулся. Бежал с Жаэлем на руках. Да, у него был Жаэль. Фабьен узнал его тонкие ножки, болтающиеся из-за широкой спины Юбера. Удушающий страх напал на Фабьена. Что если поздно? Что если все? Почему он бежит? Никогда он не видел раньше, чтобы Юбер так бежал. Фабьен сильно отстал, еще немного, и он свалится прямо здесь, посреди дороги. Сквозь ветвистые кроны уже виднелся их дом. Фабьен отдышался, разогнул уставшую спину и двинулся вперед. Бежать он уже не мог. В дверь постучали. Фабьен Лоран разомкнул глаза. Через спутанные ресницы проступал тусклый свет. «Месье Лоран?» Он услышал голос Люсинды, увидел потолок своей спальни и понял, что опять заснул. «Вы еще не спите, месье?» «Что такое Люсинда?» Он нехотя поднимался, потирая затекшую руку. Та вошла со стаканом молока. «Опять?» Фабьен нахмурился, усаживаясь поудобнее. «Мадам Лоран сказала, что у вас больные кости», — протераторила служанка. «Доктор посоветовал пить больше молока». «У меня все больное, Люсинда». Он взял стакан и отхлебнул из него. Ты можешь идти. Люсинда ждала стакан, Фабьен ждал, когда она уйдет, и пришлось выпить все. Служанка вышла, Фабьен посмотрел на часы. Какого черта он заснул под вечер? Теперь всю ночь не сомкнуть глаз. Он до сих пор не мог отдышаться. После таких снов Фабьен всегда просыпался еле живой. Он не хотел возвращаться в свое дряхлое, измученное временем и страданиями тело. С того самого дня он заметно сдал, будто и не пять лет прошло, а целая вечность, полная сожалений. Фабьен не хотел возвращаться в дом, где вместо живого сына лежит его полумертвое тело, без единой надежды на хороший исход. Он почесал свои седины, заскрипел кроватью, надел тапки, хрустнул коленями и встал переваливаясь сбоку бок, подошел к окну и одернул шторы. Все тот же высокий лес шумел перед домом, и не было ему никакого дела ни до Фабьена, ни до каждого, кто жил рядом с ним. Деревья клонили свои кривые ветви, щекоча и задевая друг друга, путались костлявыми пальцами, возводя руки к небу, будто что-то прося. «Если б повернуть время назад», — думал Фабьен, не сводя взгляда с неба я бы не потерял тебя». Он смотрел на безразличное небо, на проступающие сквозь вечер нечеткие звезды, на пушистые кроны древесных мачт, на стволы деревьев, врастающие в землю, на змеевидные корни, выползающие из земли, на мальчика возле этих корней. Мальчик улыбался и махал ему. Месье Лоран, не в силах вздохнуть, тоже хотел помахать. Он уже поднял руку, растопырил дрожащие пальцы, но мальчишка отвернулся и побежал. Опять побежал в сторону леса. «Нет!» — крикнул Фабьен. «Только не туда! Вернись! Я сейчас!» Он суетливо надевал халат. «Я скоро!» — вдел ноги в и тапки. «Подожди меня!» Он чуть не поскользнулся на лестнице, чуть не сшиб на пороге Люсинду, чуть не слетел с крыльца. На улице никого, только лес, будто застывший в усмешке. Фабьен поднял голову к небу, серое, промозглое, оно падало на темные ветви, переходя в такой же вязкий и темный туман. «Я найду тебя!» — он пошел к дороге. «Найду, только не убегай далеко!» Фабьену подумалось, что он вышел из разума или разум вышел из него, и вот уже перед ним сон, а не явь. «Но это неважно, совсем неважно!» Месье Лоран торопился. Он прибавил шагу, пошел быстрее, потом побежал. Он точно видел Жаэля, и мальчик видел его. Фабьен задохнулся и захрипел. Бронхи свистели от быстрого шага, в ушах зазвенело, к лицу прилило. Он весь вспотел. Уже не было слышно Жаэля, только звук повозки вдали. «Кто-то едет!» Испугался Фабьен и замер. «Кто-то едет!» Он попятился. «Я потом вернусь!» Он весь трясся. «Я потом отыщу тебя, Жаэль!» Страх сковывал ноги. Челюсть дрожала, зубы бились об зубы. Это точно за ним. Они нашли его. Они сейчас придут. Фабьен зашел в дом, запер за собой все замки и припал к окну, почти не дыша. Он простоял так около часа. «Кого-то ждете?» спросила Люсинда. «Уйди, уйди!» Замахал он на нее. Никого не было. Ему показалось. Фабьен сполз по стене и заплакал. «Я опять потерял тебя, сынок!» Он встал. «Опять потерял!» Пошел, хромая на кухню. «Прости меня!» Там откупорил бутылку и приложился к ней дрожащим, плачущим ртом. Люсинда нашла его через четверть часа, спящего пьяным, на кухонном столе.